Голова двадцать К сожалению, живым до крепости не добрался. Когда вокруг скопилась огромная толпа, я, принимая неизбежное, перекинул все вещи Сирсу, а сам ринулся к зверушкам. Когда таймер смерти истек, я зашел в игру снова. У часовни меня ждал мой снайпер, который передал снарягу и рассказал последние новости. Как и предполагалось... Убив меня, зверушки утихли и разошлись по своим делам. Один в один, как после кончины того странного оборотня. На этом приключения закончились, и команда вернулась в крепость без происшествий. Докладывал Аргису в том числе и про проклятие тоже Сирс. Я не удивился, что отныне мне запрещено покидать форт до самого штурма. Ходячий монок для живности всех калибров, та еще заноза даже в мирное время. Как ни странно, Аргис позаботился о том, чем меня занять. С завтрашнего дня я приступал к тренировкам с мастером Оруэндом, одним из инструкторов крепости, причем в формате индивидуальных занятий. Не знаю, за какие заслуги такой подгон, но учить меня будут явно не базовой программе воина. Хотя я и ее, если подумать, не прошел. Еще одной хорошей новостью было скорое возвращение моего наставника по магии крови. Аргис как-то узнал, что я хочу купить у того книгу по демонологии, чему он сильно обрадовался. Оказалось, он сам немножко разбирается в призыве разных демонов и решил подготовить к встрече Орды сюрприз. Совместный призыв большой и сильной демонической зверушки. Так что кроме Оруэнда мной отдельно займется и Корник, ведь для совместного призыва нужно поднять уровень навыков демонология и ритуалистика, хотя бы до единички. Уроки у мечника Оруэнда оказались на удивление продуктивными. Я не только научился лучше фехтовать, используя земные техники, а и стал сильнее разбираться в собственном классе. Например, один из финтов, что показал мне инструктор, целится не в противника, а в его щит или меч. Так даже при успешном блокировании смогу продолжить набивать серию ударов. А на второй день так вообще к тренировке подключилась вся моя команда. «Эй, эльфионок!» Услышал я голос Корника и пропустил удар. Всю первую половину дня мы с Карлом сражались друг против друга, пока Марвин упражнялся с Сирсом. Только Яранмар в извозчика превратился, активно используя мою черепаху и телегу. «Приветствую!» «Чего хотел, Корник?» «Заканчивай железом махать!» Пошли жрать и разбираться с демонами. Вернее, демонологией. Ты же, как я понял, книгу и не открывал вовсе? Не. Другое дело змей. Пока отсыпался, он ее всю прочел. Тоненькая же. Всю прочел. Увы, сил моих не хватает все выучить и применить. Как всегда внезапно встрял в разговор демон. Последняя фраза. Это он на недостаток уровня ссылается? «Привет, Змейка!» – поздоровался с моим петом Корник. «Похоже, все еще не забыл обиды. Я со вчерашнего дня не ел, поэтому даже в твою эфирную тушку с удовольствием зубы запущу. Рис, ты давай сворачивайся. Приказ Аргиса, между прочим. Нужно до конца дня вбить в свою голову основы ритуалистики и демонологии. Помню, Аргис говорил, что для ритуала нужно четверо. Ты, я и лично Серый. А кто четвертый?» Твой Авгур. Страховать нас зверобог будет. На случай, если демон из Пентаграммы вырвется. Исключительно как мера быстрого умершвления. В ритуалистике он не бум-бум. Я тоже могу помочь -с». Вновь взял слово змей. А вот этого не нужно. Не сомневаюсь, что ты можешь. Уже более спокойно ответил Корник. Но тогда Аргис, а именно он будет вести ритуал, не сможет правильно все перенастроить. На его чертежах четко расписано, как вчетвером все делать. А вот в пятером можем кого-то не того призвать. Хотя кого призывать будем, так и не знаю. И еще, Рис. М? Тебе этот киса Коттель, или как там его, к себе звал? Он у алхимиков сейчас тусуется. Говорит, ждет с ответом и мечом. Надеюсь, ты не решил отдать ему реликвию эльфа в крови? Нет, что ты. Я этот клинок никому не отдам. А вот энергию с меча на божественное заклинание можно и обменять. Раз так, то это правильно. Все равно не успеешь освоить демонологию так хорошо, чтобы призвать самостоятельно демонов с его помощью. Ладно. Заговорили вы меня. Я убежал на кухню. А ты к алхимикам беги. И потом сразу ко мне. В палатку за стеной. Времени ждет. Уже близко? Понял, о чем это он. Даже ближе, чем мы думали. День-два, не больше. И будут у нас под стенами.